Глава тридцать девятая Как бы Мухаммед не пытался забыть жену, она все равно не выходила у него из головы. Все мысли были только об Айше. Несколько недель подряд он никого не хотел слушать и разбираться в сложившейся ситуации. Мужчина тешил свое самолюбие в обществе других женщин, что совсем для него не свойственно. Трудно оказалось признать тот факт, что его жена была в сговоре со своим любовником, что они вместе решили, когда и как Айша будет делить постель с мужем. Вспоминая её провинившийся взгляд, мужчина каждый раз заливался новой силой и крушил всё вокруг. В употой ярости он думал, что проще задушить неверную, нежели так терзаться мыслями о ней. Несколько раз начальник охраны пытался завести беседу с хозяином по поводу мальчишки и всей информации, которую ему удалось получить, но Мухамед постоянно уходил от разговора. Ему не хотелось заводить эту тему, обсуждать случившееся, бередить рану на сердце. Судьба Кемаля была решена давно. Его отправили в Ряд, при этом сделав так, чтобы парень сразу же угодил за решётку. Наказание было соразмерно наказанию за его поступок. Чем больше проходило времени с момента разлуки с Айшей, тем сильнее Мухаммед хотел увидеться с женой. Пусть в глазах общества он будет слабаком, мужчиной, готовым простить предательство супруги, но жить без нее он больше не мог. Это настоящее мучение и само истязание. Любит она его или нет, неважно. На этот раз он будет с ней построже, преследуя только свои интересы и желания. Помнится, девушка не хотела снимать платок и ни кап, говорила о вере и традициях, пусть теперь станет настоящей арабской женой, занимающейся только домом и семьёй. Слишком много свободы Мухаммед ей дал, чем и погубил свой брак. Никакого обучения в университете, свободного передвижения по городу и светских мероприятий. Альша сама виновата, что не ценила те возможности, которые предоставил ей супруг. Как-то утром, когда мистер Самани аль-Адовия собирался ехать на работу, начальник охраны вновь появился на его пути. Гарад вёл себя как надоедливая муха, постоянно напоминая о мальчишке и показаниях. складывалось впечатление, что он заинтересован в том, чтобы хозяин знал все обстоятельства случившегося. Господин Самани аль-Адовия обратился к мужчине, прекращая проход к автомобилю: "Я по поводу незавершённого дела". Мухаммед остановился и недовольно кивнул: "Давай разрешение говорить дальше". Если вам неприятен разговор о похищении вашей супруги, то я подготовил письменный доклад со всеми показаниями и доказательствами. Гарет протянул довольно большую папку с бумагами. Похищение? Усмехнувшись, переспросил господин: "Это что-то новенькое? Мы оба прекрасно знаем, что моя жена пыталась сбежать, и да, эта тема для меня закрыта. Здесь нечего обсуждать". Мухаммед попытался обойти начальника охраны, на папку он даже не взглянул. Вы должны знать правду, настаивал мужчина, не давая пройти. Госпожа не собиралась бежать с этим парнем. Она была против и приехала лишь для того, чтобы прекратить общение. Почитайте его показания, они достоверны. Господин Самани аль-Адавия окинул гневным взглядом Гарата. выхватил папку из его рук и сел в автомобиль. Это ничего не меняет, бросил он короткую фразу в ответ и резко тронулся с места. Неважно, с какой целью Айша поехала на встречу с другим мужчиной, она прекрасно знала, что не вправе так поступать. Да и общение на протяжении нескольких недель за спиной мужа только подтверждает предательство, нет оправдания её действиям. Слова Гаретa целый день тревожили мысли Мухаммеда. Он решил всё-таки заглянуть в папку, переданную охранникам. Там оказались всё те же распечатки звонков и сообщений, полное досье на Кималя Бадави и Айшу Али Оскар. Около часа мужчина изучал документы, внимательно читал все сведения. Больше всего его удивило, что Кималь Не первый раз был замешан в деле с похищением юных девиц, но ему всё чудом сходило с рук. Детализация его звонков за последний год свидетельствовала о том, что намерения по отношению к Айше были абсолютно несерьёзными. Десятки контактов с разных девушек прослеживались в переписках молодого человека. Когда же дело дошло до письменных показаний, то Мухаммед пожалел, что отправил мальчишку в иррият и лично не наказал, то как пренебрежительно отзывался парень о байше, резало по сердцу. Мотивы и цели юноши были предельно понятны, он хотел только денег. Мухаммед убедился, что его жена допустила грубую ошибку, отправившись навстречу Скималим. Мужчина даже почувствовал свою вину за то, что так холодно встретил измученную девушку в тот день, но тогда злость взяла верх над выдержкой. Айша оступилась, повела себя неправильно. Но почему уже не обратилась к нему за помощью? Почему не спросила совета, если хотела раз и навсегда отделаться от навязчивого юноши? Много вопросов осталось без ответа. Настало время всё же поговорить с женой. Сколько бы Мухаммед ни откладывал эту встречу, ничего не менялось. Надо признаться самому себе, что он по-прежнему любил свою супругу. На следующий день Мухаммед быстро тишил все срочные дела и уже в обед выехал в направлении загородного дома. Он до конца был неуверен в правильности своих действий и чтобы вдруг не передумать, отправился в путь, не откладывая Мужчина не знал, как начать разговор, как сдержать все эмоции и не сорваться. Необдуманный поступок жены до сих пор вызывал злость, такое не прощают. Ему не хотелось показывать ей свою слабость. Не хотел, чтобы она знала о его истинных чувствах и пользовалась тем, что он влюблённый дурак. Ведь Мухаммед не мог с точностью сказать, что Айша испытывает к нему ответные сильные чувства. Один раз он уже ошибся, теперь будет бдительнее. Начинало смеркаться, когда чёрный внедорожник свернул на подъездную дорожку к дому. Помощницу Викторию мужчина предупредил о своём приезде буквально за 10 минут. Он хотел, чтобы его появление стало неожиданностью для Айши, даже если бы женщина ничего не сказала его жене, то приготовление и суета не остались бы незамеченными. Как только Мухаммед вошёл в дом, на встречу к нему вышла Виктория, чтобы поприветствовать. Было заметно, что с одной стороны женщина рада долгожданному приезду господина к своей жене, но с другой стороны чем-то явно обеспокоена. Им толком не удалось сказать друг другу и пары фраз, как мужчина почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. Быстро поднял взгляд наверх, Я увидел ту, которая так безжалостно разбила ему сердце. Айша стояла на площадке лестницы, прислонившись к перилам, и не отводила своих чёрных глаз, продолжая в упор смотреть на мужа. Всё такая же гордая и независимая, ничуть не признающая свою вину. Всё тот же взгляд свысока. Наблюдая за её холодностью и надменностью, у Мухаммеда сложилось впечатление, что супруга ничуть не рада его видеть. Он не надеялся на тёплый приём и распростёртые объятия, но такое высокомерие поражало. В целом, Айша выглядела хорошо, нездоровая бледность исчезла с её лица, а щёки округлились и были слегка розоваты. Жизнь за городом пошла ей на пользу. Скорее всего, она не испытывала тех страданий души, которые выпали на долю Мухаммеда. Должно быть, Айша никогда и не любила его по-настоящему. Как же глубоко он заблуждался. Девушка еле стояла на ногах, настолько сильное волнение захватило её. Она была максимально сосредоточенна и серьёзна, ничуть не подразумевая что со стороны выглядит бесчувственный и высокомерный. Губы мужа слегка улыбались, но в глазах не было улыбки. Чем вызван его неожиданный приезд? Проносились мысли в ее голове. Он, наверное, принял решение развестись со мной и ничего не скажу ему сейчас о ребенке. Вижу, жизнь вдали от мужа, мистес Самани Аль Адвия, пошла вам только на пользу? с усмешкой сказал Мухаммед. И вы ни чуть не мучились угрозами совести, не тосковали по мне. Этот шутливый тон и упреки в миг привели Аишу в ярость. Мало того, что супруг без объяснения причин отправил ее в загородный дом, так теперь еще спустя месяц заявляется и смеет насмехаться над ней. Да. Она немного поправилась, прибавила в весе, но не потому, что всё это время наслаждалась одиночеством в какой-то глуши, желая сообщить о разводе, пусть так, но терпеть его отвратительное отношение она не намерена. Мужчина не мог не заметить злость в её глазах, и улыбка быстро сбежала с его лица. Если бы вы, господин Мухаммед, явились сюда через полгода, Езвительно произнесла она: "То увидели бы меня в ещё более интересном положении. Я беременна". Не сдержалась Айша, слова сами сорвались с языка.